до Амазонки за 12 английских фунтов. Среднему европейцу кажется, что Амазонка окружена ореолом таинственности и недоступности и находится за семью морями, за семью горами, а между тем Готовясь к поездке в Перу, я узнал, что Амазонка течет, что называется, под самым носом у Европы. Немногие, вероятно, знают, что проезд в третьем классе парохода от портов Западной Европы, например, Гамбурга, Антверпена или Ливерпуля, до порта Белен-Пара, находящегося в устье Амазонки, стоит всего 12 английских фунтов, а до города Манауса, расположенного за 1700 километров вверх по Амазонке, всего лишь 15 с половиной фунтов. А вот до штата Пернамбуку, находящегося недалеко от Пара, Пара Южный рукав устье Амазонки. Проезд из Европы в том же третьем классе стоит уже около 30 фунтов, хотя Пернамбуку лежит на трассе многих пароходных линий, связывающих Европу с восточным побережьем Южной Америки. Чем объяснить такое резкое расхождение в ценах, и почему проезд до Амазонки стоит так дешево? Очевидно, потому что туда мало кто ездит. Основной поток эмигрантов из Европы, устремляется в порты, лежащие южнее от Пернамбуку до Буэнос-Айреса. Всех этих бедняков гонит крайняя нужда. А вот их-то алчные пароходные компании немилосердно обирают. Однажды я отправился в Южную Америку на судне, принадлежащем Royal Mail Company, и попытался подсчитать доходы, которые пароходство получает от бедняков-пассажиров третьего класса. Я сопоставил их с тем, что приносят пароходству немногочисленные пассажиры первого и второго классов. По моим подсчетам, оказалось, что обитатели третьего класса не только сполна оплачивали комфорт и роскошь, которыми пользовались пассажиры двух первых классов, но и приносили проходству львиную долю гигантских прибылей. К тому же бедняки эмигранты были обречены на переезд в ужасных антисанитарных условиях глубоко оскорбляющих человеческое достоинство. На этот раз, купив билет по дешевой цене, я плыву на судне, носящем звучное имя Гильярий. Оно принадлежит английской компании «Буслайн». Путь мой лежит от Ливерпуля до Манауса. Укажу для точности, что этот переезд стоит мне 15,5 английских фунтов плюс еще 10 шиллингов. 15 фунтов – это плата за проезд, койку и питание в течение почти четырех недель, а за добавочные полфунта, сунутые мною в руку господина главного стюарда, я получаю безраздельное пользование еще три койки, иначе говоря, всю четырехместную каюту, да еще сверх того нежной заботы главного стюарда. Как видите, господин стюард гораздо щедрее своих хозяев. Кормят нас четыре раза в день. Пища обильная, здоровая, но ничего изысканного. Типично английский стол. Дважды под звуки музыки нам подают горячие мясные и рыбные блюда, картофель, макароны, рис, овощи. После Лиссабона на столе появляется совсем неплохое красное вино. Если у вас аппетит хороший, можете требовать любое количество еды. Нет, на питание жаловаться нельзя было.